«Если мы обратимся в полицию, каждого из нас подвергнут зондированию памяти», в ужасе воскликнул конус «А это может привести к нарушению мозговой деятельности». мендел высоко поднял руки. «Господа, прошу вас, давайте обойдемся без склок. Осталась еще единственная возможность избежать вмешательства полиции. Вы правы, доктор Тельеферре.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 Он нас принял. «Какой в этом смысл?» — с неприязнью спросил Тельефера. «Что это нам даст?» «Он странный человек», — неуверенно произнес Мэндал. «Очень странный. И в своем роде гениальный. Ему не раз приходилось помогать полиции. И кто знает, вдруг удастся помочь и нам». Часть вторая.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 Он небрежно отбросил его в сторону, а Тельефера вздрогнул. «Цилиндр сделан из небьющегося материала», — сказал толстяк и проворно уселся обратно за свой стул. Его крепко прижатые к животу руки поднимались и опускались в такт дыханию. «Так чем же я могу быть вам полезен?» — спросил он. Пока Мендал представлял их хозяину, Тельефера упорно старался вспомнить, откуда ему знакомо имя Уэндал Эртт.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 Он почти насильно заставил Эрта сесть и быстро стал излагать суть дела, как бы боясь, чтобы тот не перебил его, снова увлекшись какой-нибудь посторонней темой. Предельная лаконичность, с которой Мэндл обрисовывал события, заслуживала восхищения. Лицо Эрта побагровело, он нежно схватил очки и прочно укрепил их на носу. «Мгновенное перенесение массы!» — воскликнул он. «Я видел это собственными глазами», — подтвердил Мэндл.